Девятое. Фрумкина приняла следователя Чухонцева в редакции. Чухонцев поразился интенсивности трудового процесса. «Миша, быстро к верстальщикам. Маша, немедленно звони министру энергетики. Интервью на две тысячи знаков. Иван, где бильт редактор И потом Чухонцеву. Времени нет, все завтра. А, вы следователь? Садитесь вон там». Я сейчас. И через десять минут... Давайте коротко. Что случилось? Вы с этой ерундой? Ах, вызов на допрос. Ах, игнорирую. Да выбросил ваш вызов в мусорную корзину. Времени на глупости нет. Хотите меня арестовать? Сделайте одолжение. Света, бегом сюда. Быстро на первую полосу заголовок. Арест главного редактора в офисе газеты. Подбросили наркотики, лжесвидетельство, шантаж власти». «Сфотографируйте этого молодого человека. Как вас зовут? Чухонцев. Имя сообщите, пожалуйста. Погромче будьте любезны. Как слышно? Записалась на магнитофон девочка? Можно с вами попозировать? Отлично. Видите, как просто. Теперь можно ехать к вам в тюрьму». «Но я не подбрасывал наркотики. Это уже догадка журналиста. Опровергайте, если можете». От такого напора Чухонцев растерялся. Фрумкину он арестовывать не стал. Задал несколько вопросов, получил темпераментный ответ. Это дело элементарное. Нужно быть полным идиотом, чтобы не раскрыть за восемь часов. Не нравится, что я говорю, не слушайте. Всегда говорю то, что думаю. Не знаю, за что получаете зарплату. Убийство спланировано и осуществлено агентами спецслужб. Теми же людьми, которые устранили правозащитников. Вы знаете, сколько гибнет журналистов? Кто стоит за этими заказами? Желаете, чтобы я назвала имя убийцы? Вы сами его имя знаете. Вы этого человека видите на экране телевизора каждый день. Вам правда не нравится? Что поделаешь? Терпите. Этот человек сделал много зла России. Вы хотите со мной поспорить? Поверьте, спорить бесполезно. «Но зачем? Зачем ему?» Пальцем Чухонцев указал в потолок. «Для чего ему устранять шофера Мухаммеда Курбаева?» Фрумкина засмеялась. Она глядела на оторопевшего следователя с искренним весельем. «Вы ничего не поняли. Мухаммед был мозговым центром оппозиции. Мухаммед Курбаев — крупнейший либеральный мыслитель современности. Последователь Хаека — Личный друг Жака Тали и Ханы Арент, Знаток Хайдеггера. Что? Они хотели обезглавить оппозицию. Мы готовим об этом материал.